Глава пятнадцатая. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий. Некоторое время спустя. Гулт настороженно глянул в сторону прохода. Ему показалось, что перед его глазами что-то промелькнуло. «Но что? И действительно ли это произошло?» «Круш, Лекс, вы ничего сейчас не заметили?» — негромко спросил у них парень. «Нет» отрицательно покачал головой крупный лад Ничего. — Я тоже, — подтвердил их третий напарник. — А что? — уточнил он уже у молодого бойца. — Тебя что-то насторожило? — Мне показалось. И молодой парень обернулся, но так ничего и не закончил. — Так что ты там усмотрел? — спросил у него уже их главный боец. — Не знаю, — честно ответил ему Гулт. — Но такое ощущение, будто что-то незримой тенью заскочило сюда. Не знаю, как объяснить. Крупный лад кивнул. «Булай!» — не громко, но так, чтобы его услышали, — позвал он. «У нас все в порядке?» «Да», — послышался голос мага. «Тут спокойно. Внизу тоже. Я вижу как Инею, так и Керга». «Хорошо». И Круш перевел свой взгляд на молодого бойца. «Может, тебе в этот раз и правда что-то показалось?» «Тем не менее, держись на страже. Ты из нас самый наблюдательный и быстрый». «Можешь заметить то, что мы с Лексом и остальными просто пропустим и не увидим?» «Я понял», — ревнул ему в ответ Гулт, и практически сразу, еще даже не успел затихнуть звук его голоса, воскликнул. «А это... Вы это видели?» И он вновь посмотрел на напарников, стоящих рядом. «Теперь я это заметил», — согласился с молодым элатом крупный боец. «Какой-то оцвет». цвет еще», — ткнул парень рукой прямо в сторону прохода. «Вижу». — серьезно произнес Круш. «Эй!» — между тем снизу раздался голос Булая. «Мы, старые засекли сильный магический выброс где-то наверху. Вы что-то видите?» «Да», — только и подтвердил лад «Видим. Что-то происходит в коридоре. Мы засекли всполохи света». И только боец произнес эти слова, как весь коридор затопил нереальный по своей силе крик боли и отчаяния. Он пробирал до костей, заставлял сжаться сердце, Забиться в угол и забыться там. Спрятаться так, чтобы этот крик уже не мог достигнуть тебя. Но это уже было невозможно. Этот ужасный крик-стон навсегда отпечатывался в памяти и оставался с тобой навсегда. Что это?» Пораженно посмотрел в направлении коридора круш По мне, как это ни странно, вполне спокойно и даже не особо опасаясь какого-то нападения, ответил на его вопрос Лекс, который уже выглянул в коридор с того участка прохода что и должен был прикрывать. Кому-то там очень хреново. И он показал рукой вперед. Вон он, я его вижу. А потом уже удовлетворенно. Сработала семейная реликвия, и, поглядев на удивленно смотрящих на него элатов, он добавил. Даже не рассчитывал на такой результат. После чего махнул рукой в сторону коридора. — Я думаю, лучше подождать, когда все это закончится. И Лекс показал в сторону прохода но ну, а потом пока у нас будет такая возможность мы можем понять что же там все таки произошло и решить что делать дальше и заметив серьезный взгляд крупного бойца лекс добавил расскажу все что смогу сказал он но мгновенно замер на месте только и парень огляделся вокруг есть более важная проблема пробормотал он и с ней необходимо разобраться чуть раньше после чего подошел к лестнице и нея крикнул Лекс, обращаясь к их целительнице. «Ты тоже почувствовала выброс магии?» «Да кто бы их не ощутил!» отозвалась девушка, что сейчас с их спутником прикрывала вход с нижнего уровня. «Они прокатились по подземельям, сильнейшим набатом «Плохо!» пробормотал их необычный знакомый, после чего обернулся в сторону кружа. «На эти вот звуки со всех подземелья сейчас сюда сползется всякая нечесть и стоит что все еще жива. Нужно быть готовым к этому». Боец кивнул. «Народ, поднимайтесь сюда!» — позвал он своих товарищей. «Если что, займем оборону тут. Этот проход узкий, и пролезут тут максимум два-три монстра. Да и по лестнице они большим количеством не смогут подняться или проползти. А за спиной, будем надеяться, противников у нас осталось не так и много. Все-таки уровни мы проверяли достаточно тщательно, особенно с учетом...» И Круш посмотрел в направление коридора — где все так же надрывался от чьей-то полной боли и мучений, но уже практически севший и охрипший голос. Подождав, когда все поднимутся, круж расставил людей так, чтобы они были готовы держать оборону. Потянулись томительные минуты ожидания. Неопределенность заставляла постоянно ждать удара в спину. Да и этот страшный хрип, крик, уже очень давно пропал, не давал успокоиться. Неожиданно все стихло. Будто неизвестного, что оглашал подземелье своим пугающим стоном, криком, хрипом, внезапно выключили. «Мне кажется, можно идти», — предложил Лекс. «Да», — согласился с ним Круш и махнул рукой ему и булаю. «Двинулись», — сказал он им. «Керк, следите за лестницей». Тот просто кивнул в ответ и подвинулся чуть ближе к спуску. Между тем они вместе вышли в коридор. «Двигаемся медленно осторожно, вперед не лезем». «Булай, приготовь плетение защитного купола. Можешь даже сразу накрыть нас. Тут сейчас был такой выброс магии, что на его фоне твоей манипуляции никто и не заметит». Маг кивнул, и буквально через мгновение их уже прикрывало защитное плетение. «Что еще?» — сам у себя уточнил круж после чего посмотрел на молодого парня. «Да потом обязательно расскажешь, о чем ты тут говорил. Когда мы закончим с этим?» Эйлат неопределенно указал рукой в нужном направлении. Лекс на это молча кивнул. Отец старый вопросительно посмотрел в сторону крупного Эйлата, но тот лишь отмахнулся. «Чуть позже все услышишь», — и немного помолчав добавил, — «и увидишь». После чего они стали осторожно продвигаться вперед. «Там кто-то живой», — из-за их спин раздался голос Инеи. «Теперь я его прекрасно чувствую. Он один, и, по-моему, находится без сознания». — Спасибо, — протянул боец. — Мы поняли тебя. Но несмотря на предупреждение целительницы о том, что их противник один, и он сейчас для них не представляет угрозы, Круш, тем не менее, вытащил из ножен свой меч. В общем-то, как и все остальные. Шаг, второй, третий. — И что бы все это значило? — медленно протянул Булай, глядя на невысокого мальчика лет десяти, лежащего прямо по центру коридора после чего протер рукой свои глаза, будто не веря в увиденное, и стараясь развеять этот морок. Но тот не исчез. Сам в шоке. Между тем обескураженно пробормотал гигант. После чего, осторожно сев на корточке возле лежащего тела, он слегка прикоснулся к мальчику в районе шеи. «Вроде живой», — только и сказал он. Хотя чего он ожидал, если буквально мгновение назад это же им сказала и Инея? После чего еще раз удивленно покачал головой и пораженно спросил, «Ты видишь то же, что и я?» «Да», — только и ответил мак. И их удивлению было вполне логичное объяснение, ведь лежащий в коридоре был не просто обычным ребенком. «Откуда тут кто-то из перворожденных?» Наконец, отец старый отошел от того шока, в котором пребывал, и смог сформулировать свой вопрос. Затем он посмотрел на своего давнего друга, будто ожидая от него хоть какого-то ответа. Что было необычно, ведь это именно Булай и был экспертом в этой области. Между тем крупный Эллад замахал рукой, как бы отрицая свою причастность к происходящему, и в свою очередь сказал «Не того смотришь, его спроси». И уже сам повернулся в сторону Лекса. «Так о чем ты нам хотел рассказать? Что это за семейная реликвии, что ты упоминал?» «И какого результата ты ждал?» Молодой парень уже собрался ответить на этот вопрос, когда его остановил маг «Подожди немного, нужно позвать Тару и Инею», — сказал он. «Пусть девочки проверят его. Они более чувствительны в этом плане. И сразу смогут определить, действительно ли это один из...» Дальше он договаривать не стал. Как-то даже в мыслях отец старый не мог поверить в то, что сейчас перед ним лежит воплощенная в жизнь легенда, в которую мало уже кто верил. Не проходит и несколько секунд, как к ним приближаются девушки. «Кто это?» пораженно смотрит на мальчика Тара. «Вот это я и хочу от вас услышать», серьезно отвечает ей Булай. «Мы действительно видим того, о ком все подумали, или это не так?» Тара кивнула и быстро воспроизвела несколько плетений. «Не иллюзия», только и ответила она. «Он действительно выглядит так, как мы и видим» да я это и хотел услышать сказал була и дочери после чего посмотрел на ее подругу и тут я больше прошу присмотреться тебя и не говорят только истинные целители, единственные кто и может распознать наследие перворожденных в обычных элатах как это еще называют в первородную или древнюю кровь не знаю возможно поэтому ты и сможешь сказать чуть больше чем видим мы ведь всем известно что только у перворожденных было две ипостаси Первородная, стихийная и обычная. Та, что и осталась нам в наследство от них. И тут...» И Мак указал на лежащего мальчика. «Ну, вы сами все видите. Это явно именно первородная ипостась его элемента. Правда, иногда рождались дети с такой феноменальной особенностью. Я о таком слышал. Это происходит очень редко, но все же случается. Но даже у них присутствует лишь одна ипостась. Во вторую они переходить не могли». Но что самое ужасное, такие дети как раз этим и были опасны. Никто не знает, как первородные контролировали эту свою стихийную ипостась. Но сейчас перед нами лежит ребенок, который как минимум ею управляет. Вот в этом мы и должны разобраться. Это обычный ребенок с сильной наследственной памятью и первородной кровью, или это... Что?» — удивленно поглядела на отца тары, целительница. «Я так и не поняла, как могу это сделать». «Что мне нужно проверить? Древность крови?» «Так я это проверила первым делом. И да, в нем я явственно ощущаю ее присутствие. Но что еще?» Иенея пожала плечами. «Я не знаю, что еще можно сделать». «Две ипостаси», — раздался голос Лекса, который до этого даже не принимал участия в их разговоре. Он, похоже, не знал и того, что рассказывал Булай, а потому очень внимательно его слушал ну вот кое-какая идея у него возникла. «Ты сможешь понять, что в нем уживаются две ипостаси? Они же должны быть очень разные». После чего он сначала показал на всех присутствующих, а потом и на лежащего перед ними мальчика. «Посмотрите сами на себя и на него. Или я не прав?» «Хм», — задумался Булай. «Предлагаешь проверить его, наоборот, как новорожденных оборотней» чтобы определить, сколько вторичных ипостасей он может принять одну или две. Ведь это работает только в подобном случае. — Не знаю, — пожал лек с плечами. — Я просто предложил. — Неважно, — отмахнулся мак от его слов. — Идея здравая. Никто не скажет, какая ипостась для перворожденных должна была оказаться основной, а какая вторичной. — Так что мы это проверим. И уже, глядя на инею, «Сделаешь, ведь это обычная практика». «Придется немного подождать», — ответила ему девушка. «Сама я ни разу его не проводила, но мне известны все аспекты ритуала. Подождите». И сев на пол прямо рядом с мальчиком, она на чем-то сосредоточилась. «Ладно, это минут на пять», — посмотрел в сторону молодого Элата Булай. «И пока мы можем послушать твой рассказ». «Какой рассказ?» — удивленно посмотрела Тара сначала на отца а потом перевела свой взгляд и на его собеседника. «Ну», — слегка повел плечами тот, — «есть все основания считать, что это», — имак указал на ребенка, лежащего в коридоре, «дело рук нашего знакомого». «Как?» — пораженно посмотрела на Лекса Магиня. «Вот это мы и хотим узнать», — пояснил ей отец и также повернулся в сторону парня. «Мы тебя внимательно слушаем», — сказал он ему. Тот кивнул, — И, не заставляя себя долго упрашивать, приступил к рассказу. «Тут все относительно просто», — начал говорить Лекс. «Я не знал, с кем мы тут столкнемся, а потому решил его слегка притормозить, отвлечь или, наоборот, привлечь его внимание, но к другому предмету. Называйте это как хотите. В общем, вот. У меня есть наши семейные артефакты. По сути, они, как мне известно, даже не опасны для обычных людей, но срабатывают самостоятельно». Молодой Элат развел руками. «Так мне ими можно хоть как-то пользоваться». После чего он вытащил из своей сумки какой-то амулет. «Вот», — на вытянутой руке показал он, — «точно такой же я и бросил и там в коридоре, когда мы отступали. Думал, что он на пару мгновений хотя бы задержит неизвестного или отвлечет. А мы тем временем сумеем понять, с кем имеем дело или еще как-то сориентируемся. Может, хотя бы увидим, кто нас преследовал». Как-то так. И парень пожал плечами. В остальном больше рассказывать нечего. Именно это я и подразумевал, сказав, что далеко не такого результата ожидал, когда увидел то, что тут произошло. «Да — Да, — произнес Булай. — Необычно. И, протянув руку, попросил. — Можно посмотреть? — Конечно, — кивнул Лекс. — Только осторожно. Не активируйте его случайно. — Да я уж понял, — усмехнулся отец старый, и взглядом указал в сторону мальчика, лежащего посреди коридора. «Что это не так безопасно, как ты сам считаешь?» После чего он на пару мгновений погрузился в раздумья, пытаясь разобраться в структуре переданного ему артефакта. «Нет», — через некоторое время сказал он, «очень сложная структура плетения в него встроена». И уже с интересом посмотрел на молодого Элата. «Как я понимаю, таких артефактов у тебя несколько?» «Ну да». Соглашаясь, ответил тот, и, запустив руку в рюкзак, вытащил оттуда как минимум еще охапку. «А что?» «Да», — рассматривая как тот амулет, что передал мулекс так и остальные, проговорил их наиболее опытный маг. «Если бы я не видел этого всего собственными глазами, то предположил, что ты мне передал изделия древних. Но чтобы их хоть где-то, они встречались в таком количестве, причем это совершенно одинаковые артефакты». «Да еще они и новые совсем!» И Булай пожал плечами. «Кому бы это понадобилось и зачем?» Так и не получив на этот риторический вопрос хоть каких-то ответов, Булай вновь посмотрел на лежащего мальчика. «Что хоть он делает?» И маг приподнял амулет. «Тебе известно?» «Да», — ответил Лекс, поняв, что от него ждут чуть больше подробностей. Он продолжил. «Вообще-то это даже больше не семейный артефакт, а клановый» и, насколько мне известно, он просто проводит ритуал принятия в наш клан». «Клановый артефакт», — вновь заинтересованно оглядел Амулет отец старый. «Нет, ничего не понятно. И что-то еще?» «Ну, парень пожал плечами. Это все. При его активации выполняется магический ритуал по принятию в наш клан. Как мне говорили, этот процесс сопровождается внедрением клановой метки. И если она принимает кандидата, то все нормально». И с этого момента он считается нашим соклановцем. А вот если все наоборот, то в большинстве случаев кандидат или погибает, или полностью лишается всех или большей части своих способностей. В общем-то, именно на этот эффект, как один из возможных результатов моей деятельности, я и надеялся, когда оставил в коридоре одну из заготовок. Только... И лекс оглянулся. «Произошло, похоже, все». И он махнул рукой. «Вы, в общем, видите все сами. Артефакт отработал должным образом и принял к нам в клан этого парнишку. После чего он еще раз осмотрелся. Вот вроде и все». И он на пару моментов задумался. «Хотя, как я мог об этом забыть?» хлопнул себя парень по голове. «У нашего артефакта есть один побочный эффект. Может, это он так подействовал, не знаю». «Не знаю», — Элегс пожал плечами. «Но если я прав в своем предположении...» то клановая метка на одном из уровней своего влияния делает так, что тот, кто принят в клан, не может причинить сознательного вреда своим соклановцам. И Лекс показал в сторону лежащего парня. Если ритуал прошел, и клановая метка отработала корректно, а это так, парнишка ведь выжил, то верно будет и следующее. Если он раньше был опасен для нас, в том числе и для меня, то сейчас, благодаря ритуалу, стал безопасен для нас. «Ну, по крайней мере, пока я с вами, это точно. Хотя есть у меня подозрение что и не только. Была пара инцидентов, когда принятие к нам в клан делало и не такие вещи. Сам был этому свидетелем. Включая и...» Тут парень замолчал. «В общем, есть и еще кое-что, но об этом я не могу вам рассказать. Но это также может быть связано с тем, что мы видим». Лекс опять слегка пожал плечами. «Простите, это вроде как клановая информация» и хоть ко мне она имеет лишь опосредованное отношение, но...» И молодой Элат смущенно развел руки в сторону. «В общем, это не моя тайна». «Хорошо, мы поняли тебя», — кивнул Булай. После чего перевел свой взгляд на Инею, которая давно уже все проверила, и сейчас просто сидела и ждала, пока свой рассказ закончит Лекс. «Ну, что у тебя?» — спросил у нее Мак. «Что-то странное», — честно ответила ему девушка. «Ответь на главный вопрос» произнес Булай и потом уточнил. «У него есть вторичная ипостась?» «Да», — уверенно кивнула Инея. «Хорошо», — посмотрел на мальчика отец старый. «Тогда...» «Но, как оказалось, их целительница еще не закончила. Только...» негромко так добавила она. Я заметила у него как минимум еще три вторичные ипостаси. И то я не уверена, что это все. Дальше я просто не смогла заглянуть». И она вопросительно посмотрела на их наиболее подкованного в этом вопросе мага. Хоть где-то говорилось о том, что у перворожденных было больше двух ипостасей. «Нет», — уверенно помотал головой Булай. «Я читал оригинал, написанный еще кем-то из них, и там было ясно сказано, что они могли перевоплощаться лишь в одну элементаль, ту, которая и составляла их суть, ведь каждому из них соответствовал всего один элемент, точно так же, как и нам». «Только вот мы утратили эту способность перехода в свою стихию или элемент, как они сами называли его». «Тогда кто это?» — удивленно спросила Энея у мага. «Он точно не оборотень. Круш и его собратья?» — девушка указала рукой на их огромного бойца. «Хоть во многом и похожи на нас, но они все же немного другие. Я бы смогла их распознать. Мы потомки разных раз Это уже давно доказано» но и у них максимум можно встретить тех, в ком уживаются две вторичные ипостаси. А тут...» Тара слушала слова своей подруги, но почему-то в этот момент смотрела не на нее или мальчика, о котором та рассказывала, как все остальные, а наблюдала за их молодым спутником. Лекс очень сильно удивился тому, когда девушка сказала о том, что круж — оборотень. «Он что, не знал этого?» — подумала девушка, что было несколько странно. Не заметить такого гиганта, как друг ее отца, и не обратить на это внимание, очень сложно. Ведь это только для нас, обычных элатов, он достаточно крупный и массивный мужчина, а вот среди оборотней он бы не особо и выделялся. К тому же его силы и многие другие характерные черты присущи именно мужской половине оборотней. Сложно на них не обратить внимание, это же не их девушки, которые как раз мало чем отличаются от нас, или... И Тара вновь взглянула на Лекса. Он просто часто видел таких гигантов именно у себя, и потому для него круж был вполне обычным элатом. Странно. Между тем разговор ее отца и неи продолжался. «Непонятно», — задумчиво протянул он. «Ты смогла разобраться с его основным?» Тут маг запнулся, видимо, вспомнив о том, что ипостаси у мальчика может оказаться несколько. «Тем элементом, в который он воплощен сейчас?» «Да», — кивнула девушка, — «благо с этим все просто. Очень сильная хаотическая составляющая, так что он темный. Но вот что необычное, я в нем также чувствую и токи жизни. А это слишком уж противоречивые элементы даже для перворожденных. Может быть, это все же хоть и древняя кровь, но при этом еще и какая-то мутация», — вопросительно посмотрел на целительницу отец старый Та лишь слегка пожала плечами. «Этого я вам точно не скажу. Уверена, что и никто не скажет. С подобным еще не сталкивались. По крайней мере, в храме и нашей храмовой библиотеке не было никакой информации на сей счет. А вы же знаете, что жрецы собирают всю информацию, касающуюся нашего строения и функционирования. Разве что в закрытом фонде, но у меня не было туда доступа». И она развела руками. Как-то за всем этим разговором все почему-то забыли о том, кто послужил причиной его начала, а потому прозвучавший вопрос Лекса поставил многих в тупик. «А почему именно ребенок?» — и он показал перед собой. «Э-э», — удивленно перевел с него на мальчика свой взгляд Булай, — «ты о чем?» «Ну», — и парень слегка покрутил рукой, будто так стараясь облечь свои мыслью хоть в какие-то слова, но потом, так и не придумав ничего другого, сказал так, как смог сформулировать. «Почему именно мальчик, а не кто-нибудь взрослый? В этом есть какой-то смысл?» «Вот же лесные турлыки», — проворчал Булай, — «как я сам не догадался. Но самое важное, я и не обратил внимания». «Ты прав». И он уже удивленными глазами посмотрел в сторону их молодого спутника. «Ты о чем?» — между тем спросил у него крупный эллад. «Возраст», — только и ответил ему маг, Но поняв, что его объяснение ничего тому, как, в общем-то, и всем остальным не сказала, он продолжил. «Это не мутация. Это лабораторный эксперимент. Так работают отступники и Ковины, создавая своих измененных. Теперь многое становится понятным». «Что понятно, папа?» — подтолкнула его к более подробному объяснению Тара. «Чтобы получить наиболее гарантированный результат, отступники начинают в своих экспериментах работать даже не с детьми, а еще в тот период, когда ребенок находится в животе матери и только начинает развиваться и формироваться. — Откуда? — расширившимися глазами посмотрела на былая дочь. Тот лишь пожал плечами. — До встречи с твоей матерью мы с Кружем были не такими уж и простыми наемниками или исследователями, — спокойно ответил ей отец. — Мы уничтожали лаборатории таких вот отступников по заданию и наводки Совета магов. «Именно в одной из подобных операций мы встретились с твоей мамой». Девушка пораженно смотрела на своего отца. Похоже, эта часть его жизни раскрывалась для нее с новой стороны. Но тот не стал вдаваться в подробности, а только и сказал. «Именно поэтому отступникам так нужны именно беременные девушки. Но живя рядом с любым источником дикой магии, очень сложно получить здоровое потомство, поэтому они выкупают пленниц как у дикарей, так и работорговцев». На них работают банды и во всех прибрежных королевствах и городах, выкрадывая заинтересовавших их прямо из дома. — Понятно, — протянула Тара. И только тут она начала что-то сопоставлять у себя в голове. — Так, если тебе это нужно, то мы поговорим об этом потом, — спокойно и сдержанно произнес Булай, глядя прямо в глаза девушки. — Но ты для меня всегда была и будешь моей дочерью. — Да, — негромко прошептала девушка и замолчала. Мак же еще несколько мгновений смотрел на нее, а потом вернулся к прерванному рассказу. Так вот, наиболее сильные их создания, те, в ком они могли добиться контролируемых мутаций и изменений, получались как раз в этом случае. Часто эксперименты заканчивались даже раньше, ведь ребенок меняется гораздо быстрее, чем полностью сформировавшийся Эллад. И потому желаемого результата они добивались значительно быстрее. А потому... И он перевел свой взгляд на мальчика, лежащего перед ними. «Мы часто встречали детей, измененных детей». Тара и Инея смотрели на мага расширившимися глазами. «Девушкам не нужно было объяснять, что бы это могло значить». «Вы...» — тихо прошептала целительница. «Да», — глядя на нее, — ответил отец старый «Так было нужно, иначе бы они уничтожили нас. Ведь первое, что делают отступники, — это подчиняют волю своих созданий» и делают полностью подвластными себе. Для них они боги». «И?» Как оказалось, Лекс с не меньшим интересом слушал рассказ Булая, но сейчас он единственный, кто воспринял его спокойно и вполне адекватно. «Что дальше?» «Мы поняли, почему встретили тут этого мальчика, но почему он такой?» «Хм», — протянул отец старый, — «в этом-то все и дело». И он обвел рукой вокруг них. Мы все пытались понять, как маги додумались до подобного. И как-то однажды мы нашли у них несколько книг, которые даже сдавать в закрытый фонд Совета магов не стали, а сразу уничтожили. Но мельком я их просмотрел. После чего Булай заглянул в глаза каждому из стоящих рядом с ними. В этих книгах как раз и было дано подробное описание того, на каком этапе и что необходимо делать какие изменения происходят с телом Алата в тот или иной период его жизни и как на него влияют различные магические воздействия. В общем, это была полная инструкция для отступников, как можно создавать измененных, перевивая им те или иные качества. «Не может быть!» — прошептала Иния. «Да», — подтвердил маг, а потом еще раз взглянув на нее, он продолжил. «Только вот главного я вам еще не сказал» и, помолчав несколько мгновений, добавил, «Эти книги были написаны перворожденными». «Что?» — не поверила его словам даже Тара. «Перворожденными?» «Да», — серьезно кивнул ее отец, — «Ими. Как я понял, даже среди них были свои отступники. И, похоже, в это мгновение Булай показал куда-то вглубь подземелья. Где-то тут находится одна из их лабораторий. Именно оттуда и мог появиться этот ребенок». Вот почему он пытался найти дорогу наверх. И уже для всех. Где-то здесь находится не просто лаборатория отступников, а отступников, которыми оказались перворожденные элаты. И с чем еще мы тут можем столкнуться, нам никто не скажет. В этом месте раздалось странное хмыканье Лекса. «Что тебя насмешило?» — посмотрел на него отец старый. «Тот лишь пожал плечами». «Ну, теперь, по крайней мере, нам точно известно, что где-то тут что-то есть, и координаты вам выдали подлинные. Только вот ведут они в не очень хорошее место». После чего парень резко развернулся и посмотрел в сторону лежащего на полу мальчика. «Он пришел в себя», — уверенно произнес Лекс. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья. Некоторое время спустя. «Так, парень очнулся. Я это уже заметил. Нужно с ним переговорить, прежде чем к разговору с ним приступят остальные. Быстро перехожу в ускоренный режим восприятия. Хелвет вполне может поддерживать осмысленную беседу на таком уровне ускорения. Это уже проверено». «Эй, ты как, слышишь меня?» Постарался я передать тому свою мысль. «Да, пришел вполне осмысленный ответ». «Я уже пришел в себя». И дальше Хелвид достаточно сжато описал свое состояние и то, что успел раскопать. «Ощущения очень похожи на те, что оставались после очередного этапа испытаний или лабораторных экспериментов, что устраивал Создатель. Но я к нему же привык, так что все вполне терпимо. И сейчас я стараюсь понять, что со мной сделал тот ритуал, что мы провели. Ладно, это пока не важно». Более подробно обо всем я тебе расскажу чуть позже. Сейчас слушай о том, что произошло, и как мои спутники сами для себя объяснили твое появление тут. И я быстро пересказал Хелвету весь разговор, что состоялся, пока он был без сознания. «Так у нас все получилось?» Сделал свои выводы тот, кто выглядел как обычный мальчик. «Я теперь безопасен для окружающих». «Так и есть», — ответил ему я. «По крайней мере, твой дар мы смогли запечатать». И нам повезло, что у тебя он ограничен, поэтому мы не стали его как-то еще больше урезать. Ты слишком рассудителен и логичен, и поэтому я уверен, что не наделаешь лишних глупостей. Так что, если что, то ты самостоятельно, в случае необходимости, сможешь как активировать его, так и отключать обратно. Ну и это же могу делать я через нашу с тобой связь. Что еще я не сказал? Ах да, вспомнил я об одной из тех вещей, которую хотел обсудить с парнем. «Мои спутники приняли тебя за одного из перворожденных эллатов, да еще и того, над кем проводились опыты такими же, как и они сами эллатами. Но это не так страшно. Наоборот, это сыграло нам на руку и объяснило твое появление здесь». «Хорошо, я понял», — ответил мне Хелвет, а потом поинтересовался. «Кто такие эллаты?» «Так мои спутники называют себя и тех, кто сейчас живет в этом мире». «Ты немного похож на них, за одним, но существенным исключением. Именно поэтому они тебя и приняли за этого самого перворожденного. Ты сейчас очень похож на их далеких предков, когда они находились в одной из своих стихийных или элементальных ипостасей, если тебе это о чем-то говорит». «Да, я понял тебя», — мысленно согласился со мной ребенок. «Я и сам пребываю в этой своей ипостасии по причине, что она более безопасная и надежная» и в ней я не так сильно зависел от материального мира, что окружал меня. Но у меня есть и еще несколько. Я точно знаю о девяти, которые мне приходилось принимать и использовать. Я не знаю, какая из них подойдет. Творец наделил меня ими, чтобы я мог внедриться в любое общество или существовать в различных условиях. Это хорошо, — мысленно провормотал я, удивившись тому, что их оказалось так много. Ведь, как я понимаю, ипостаси... «Это именно реальное воплощение определенного типа существ, которые и сочетаются в этом парнишке. Например, его стихийный элемент». «Ты, когда придешь в себя, присмотрись к моим спутникам. Мне кажется, что у тебя точно в наборе будет что-то подходящее». «Почему?» — удивился парень. «Есть у меня большое подозрение, что ты не перворожденный, а один из первых», — просто сказал я ему. «Но не один из тех, от кого и пошел Эфид» а именно кто-то из тех, кого создал ваш Творец совместно с их прародителями. Возможно, они потомки кого-то, кто был создан или вместе с тобой, или раньше. Я семнадцатый, — поделился со мной информацией Хелвет. До меня было еще шестнадцать образцов, и что с ними произошло, мне неизвестно. «Ну вот», — ответил я этому ребенку, что просуществовал в этом мире больше, чем любой другой. «Они, скорее всего, потомки кого-то из тех шестнадцати» но приняли тебя за одного из своих. Именно поэтому я более чем уверен, что в тебе есть одна из тех ипостасей». Тут я замолчал. «Хм», — протянул я. «Есть у меня подозрение, что ипостаси у тебя может оказаться как раз шестнадцать, по каждой на одной из предыдущих творений вашего Создателя. Не знаю, как это сделать, но мы это проверим». И уже гораздо увереннее заявил. «Так что ты точно будешь похож на кого-то из элатов». «Я понял», — только и сказал Хелвет. «Все, тогда, пожалуй, можешь уже по-настоящему приходить в себя. Я предупрежу своих знакомых о том, что это сейчас произойдет, на случай, чтобы никто не наделал глупостей. Ты, кстати, подай голос или звук, чтобы это правдоподобно выглядело». «Сделаю», — понял меня правильно парнишка. И только я хотел переключиться на своих спутников, как вспомнил о второй части своих же рассуждений. «Да», — тормознул я его, — «постой». «Есть кое-какая проблема. Ты знаешь, как называется этот мир?» «Гулай», — спокойно ответил парень. «Как говорил Творец, это название переводится как «Полигон». «Ну», — хмыкнул я, — «никакого воображения. Почему-то именно так я и подумал. Но это было раньше. Сейчас этот мир носит совершенно иное название». И я замолчал. «Какое?» — почувствовав подвох, спросил у меня мальчик. «Хелвет», — ответил я ему. «И теперь я более чем уверен, что имя это мир получил в тот момент, когда ваш Творец наконец добился желаемого результата и создал тебя. Ты понял, о чем я?» «Мир носит мое имя», — как некую констатацию факта произнес парнишка. «Верно», — согласился я с ним. «И будет слишком подозрительно, если ты сейчас представишься своим настоящим именем. Не нужно этого, хорошо? Но что мне сказать? У меня нет другого». Несколько растерянно спросил у меня ребенок, и сейчас это был действительно он, хотя он и прожил на этом свете невероятное количество тысячелетий. Не нужно отказываться от своего имени, мы просто оставим его часть и все, этого будет достаточно. Что тебе больше нравится, Хелл или вет Хелл, даже не раздумывая, ответил мне парнишка. Ну что же, отныне нарекаю тебя Хеллом из мира в шутку произнес я. Только вот моя шутка очень странным образом отразилась на метрической структуре парня. Моя сущность приняла новое имя и согласилась носить его. Только и пробормотал он, и уже несколько более подозрительно уточнил меня. «Лекс, кто ты? И как ты смог переписать то, что создал один из творцов? Ты один из них?» Честно говоря, я и сам был удивлен случившимся, а потому, наверное, ответил первое, что пришло мне в голову. Я пожиратель, такой же, как, в общем-то, и ты. Я думал, что на этом наш разговор и завершился, ведь я не объяснил Хэллу, кто такие пожиратели, но как бы не так, ведь следующие его слова вогнали меня в своеобразный ступор. Хотя какой ступор? Чего-то подобного, судя по тому, что я встретил в этом мире, и нужно было ожидать. «Ну да», — только и произнес он, — «а какими мы должны быть? Ведь Создатель нас сотворил по своему образу и подобию» да мысленно протянул я. «Этого-то я и не знал. Он тоже был пожирателем. Тогда мне тебе нечего больше добавить. Я такой, как есть». «Я это уже понял», — согласился со мной Хелл и уточнил у меня. «Начинаем или еще рано?» «Да», — подтвердил я. «Будем вводить тебя в общество. Лгать не нужно. Говори правду. Они ее чувствуют. Не упоминай Творца и то, что ты тут практически с начала времен». В остальном нет ничего страшного. Ты не расскажешь им ничего из того, что они сами бы себе не напридумывали. Так что ваши версии будут практически полностью совпадать. но ну, а твое незнание реалий окружающего мира они уже так объяснили. Так что действуем. Я переключился на обычный режим восприятия. Пора представить им Хелвета, или вернее Хэла из мира Хелвет. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли развалины древнего города на территории болот, нижние уровни подземелья, некоторое время спустя. А в следующее мгновение раздался стон, и невысокий мальчик постарался сесть, но у него ничего не получилось. Их странный знакомый, совершенно безбоязненно, слегка приподняв руку, успокаивая кружа, прошел вперед, присел на корточки и помог мальчику сесть. «Кто вы?» — были первые его слова, после того, как кто то открыл глаза и наткнулся на настороженно смотрящих на него элатов, которые контролировали каждое его движение. «И что со мной произошло?» «Ну», — вместо ответа на его вопросы прозвучал голос Лекса, который обращался уже ко всем. «По крайней мере, проблем с пониманием быть не должно. Он говорит с нами на одном языке».